Глава 34. В коттедже все было готово к сдаче в аренду. И снаружи, и внутри. Подрядчик справился на отлично. Даже вся техника установлена и функционировала. Неплохая, кстати, идея — соединить впоследствии коттеджный поселок, который он начинал тут возводить, с будущим санаторием для детдомовцев. Эдакий загородный комплекс. Идеи уже крутились у него в голове, но нужного разгона пока так и не получили. Они безнадежно гасли, как только в поле его зрения попадала блуждавшая из комнаты в комнату супруга. Сосредоточиться на деловых вопросах сегодня совсем не получалось. Эта поездка разбудила в нем почти забытые ощущения, будто впервые за несколько лет он вырвался из бесконечной суеты Ненадолго исчез со всех радаров и мог вроде как отдохнуть. «Ты же говорил, это коттедж!» Полина заглянула в просторную гостиную, обвела взглядом стеклянный экран посреди потолка и тихонько присвистнула. «Это и есть коттедж?» Он, прислонившись к перилам, наблюдал за ней с просторной террасы, куда вели раздвижные двери гостиной. Было странно говорить с ней вот так. Просто. Они будто объявили негласное перемирие, и пока никто не решался нарушить его первым. Будто общались не два заклятых врага, а два обыкновенных человека. «Да тут пол Китая расселить можно!» Она осторожно, почти боязливо провела кончиками пальцев по обивке дивана цвета слоновой кости. Глеб невольно поежился, будто пальцы эти только что прошлись по его собственной коже. Что за черт? День сегодня какой-то странный. Не планирую, сухо отозвался Глеб. Эти дома сугубо для отдыха. Не каждый отдыхающий себе такое позволит. Не каждый, согласился Глеб. Но на то и расчет, чтобы коттеджи понравились нужной публике. Она кивнула, но так, будто вдруг подумала о чем-то своем. «Это как... как охотничьи домики в королевских угодьях». Глеб усмехнулся неожиданному сравнению. «Ну да, подходящее место для тайных встреч со своими...» Слово «любовницы» по какой-то непонятной причине застряло у него в горле. Не хотела произноситься. Но этого и не требовалось. Она, конечно, все поняла. Метнула на него нечитаемый взгляд, снова кивнула. Некоторым для этого и за город ехать не нужно. В смысле? Иллюзия перемирия дала первую трещину. Наивно было бы верить, что они надолго сумеют выдерживать этот непривычный стиль общения. Он видел, как похолодел ее взгляд и напряглись плечи. «Ни к чему!» обременять себя лишней поездкой, когда не слишком-то переживаешь о скрытности. Пробормотала она, но все же услышал. Напрягся и невольно скрестил на груди руки, следя за тем, как она, отвернувшись, медленно следует к выходу. «Стоп!» — скомандовал Глеб. На повышенный тон не переходил, но ясно дал понять, что непослушание не потерпит. Она послушно застыла развернулась и уставилась на него, будто вызов бросала. «Будем старое вспоминать?» «По склокам затасковала?» Голубые глаза сверкнули. «Ничего вспоминать мы не будем. Я помню наш уговор. До тех пор, пока ты их в дом не таскаешь, делай с ними, что хочешь. Я? Я постараюсь впредь эту тему не поднимать». О чем она, черт возьми, вообще говорила? «Какую тему, Полина?» «Не будем больше об этом!» «Поздно! Отвечай!» «Не буду я ничего тебе отвечать!» Тихо отозвалась она, но в голосе прорезалась сталь. «Моя вина!» «Это я за языком не уследила!» «Мы можем ехать?» «Нет, мы не можем!» Покачал он головой. «Пока ты не объяснишь!» Она явно жалела о сказанном и теперь пыталась отыграть все назад. «Не нужны тебе никакие мои объяснения. По этому вопросу мы уже объяснились. Все границы проведены, и... Я во дворе подожду». Она развернулась и едва не бегом бросилась из гостиной. Подождет она. Как же? В просторном коридоре, куда она вылетела из гостиной, он перехватил ее за руку и потянул на себя так, что она едва не повалилась на него всем своим телом. «Полина, не делай так никогда!» Второй рукой он обхватил ее за талию и зачем-то еще крепче прижал к себе. По телу прокатилась волна приятного озноба, легким покалыванием отозвалась на кончиках пальцев. Она его ощущений не разделяла. На побледневшем лице читалась едва ли не боль, губы сжались в тонкую линию. «Опять приказываешь?» «Предупреждаю! Форма содержания не меняет!» «Так на что ты в гостиной мне намекала?» «Ни на что я не намекала!» Она опустила взгляд и принялась вырываться. «Зря! Очень зря! Сегодня это его не бесило!» Хуже, Сегодня это его заводило!» «К чему вообще поминать старое?» «Старое?» Вся сдерживаемая до этого момента горечь Выплеснулась в одном единственном слове. У нас разное понимание этого слова должно быть. «Прекрати ходить вокруг да около!» — прорычал он. «Больше не собираюсь ни около, ни даже близко. Ты опять на любовниц собиралась мне попенять?» «Не имею права!» — сверкнула она глазами. «Жаловаться не на что. Ты ведь их подальше от меня держал». «Подальше?» «Да о чем она вообще?» «Что случается в Москве? Остается в Москве! Отпусти меня!» Она рванулась от него, и Глеб развернулся, прижал ее к стене, чтобы пересечь любые попытки вырваться. «Что случается в Москве? Ты в своем уме?» «Я дневал и ночевал в офисе!» «Уверена, в столице такую услугу можно и в офис заказать, как суши!» «Какого чёрта тебе вообще это в голову втемяшилось?» «Никакого. Догадалась. От своего большого ума? Или кто-то наплёл?» В голубых глазах что-то мелькнуло, но тут же исчезло. И она принялась вырываться с новой силой. «Никто. Просто... Просто знаю, что гулял на пропалую». «Да я и рад бы!» — ряфнул он, выжимая её в стену. «Рад бы, слышишь? Но ты у меня в башке двадцать четыре на семь. Не вытравишь!» «Идиотка, внушившая себе черт знает что. Надо валить отсюда. Побыстрее вернуться домой и избавиться от ее склочной компании. Хватит с него ссор и препирательств хватит!» «Отпусти меня!» «Поздно!» — хрипло выдохнул он. Она застыла, вглядываясь в его лицо. П «Почему?» Он ответил без слов. Сдаваясь на милость чего-то, что сильнее него, склонился к ее дрожащим губам.